Зато хозяину скучать не приходилось. Хозяин был на высоте своих эмоций. Выйдя из-за стола, Виховой взволнованно прошелся по залу, достал из кармана черного фрака белый шелковый платочек, расшитый красными нотами, шумно высморкался, мимоходом проглотил рюмаху спиртного и еще сильнее раздухарился, говоря, что ему трудно удержаться от благодарности и восхищения, когда он думает обо всем что сделал сальери для музыкальной жизни вены и не только вены выражением международного признания сальери стали его многочисленные почетные звания загибая пальцы болевший артритом виховой стал громко перечислять сальери был членом шведской академии наук раз был почетным членом миланской консерватории два Наполеон назначил его иностранным членом французской академии. Три. Сальери был награжден орденом почетного легиона. Четыре. Он был придворным композитором. Пять. Он был главным капельмейстером. Шесть. Милован покачал головой. Как бы разуваться не пришлось. Разгоряченный Виховой в недоумении посмотрел на свои комнатные тапочки не первой свежести. Разуваться? То это к чему? Так на руках скоро пальцев не хватит. «Ой, правда, мы все уже поняли», – осторожно перебила жена и вдруг заговорила с мужем, как с ребенком. «Тут все уже поняли, что Сальери был хорошим человеком, что никакого Моцарта он не травил». «Да», – подхватил Никифор, – «да вы сами подумайте, при такой самореализации, при таком успехе в обществе, нафига ему сдалось бы травить кого-то? Зачем?» «И никого он не травил? Это все братья-писатели. Ради красного словца ни мамку, ни отца никого не пожалеют». «Сволочи! На сегодняшний день есть гипотеза, что Моцарт, вполне вероятно, умер от ревматизма. Но это же банально, ревматизм. Нам нужен заговор. Нужны американские, китайские шпионы, яд. Ну вот и хорошо, что есть гипотеза. Остынь!» – попросила жена. «Ну, что ты в самом деле взялся нам читать, как будто с кафедры?» Раскрасневшись во время своей тирады и даже малость притомившись, Никифо сел за стол и, поправляя лацканы фрака, с чувством превосходства посмотрел на гостя. Вздыхая, милован сказал Ты знаешь, и Дантес был дядька неплохой, и Мартынов, мужик ничего, тот, который Лермонтова грохнул. Так, может, моим памятники. «Из говна поставим, а? Ты как на это смотришь?» Никифор поморщился, глаза его только что горящие, вдохновенно летящие, как два орла, неожиданно потускнели, как два серых воробушка, и голос его потускнел. Что мы действительно, как малые дети. Он потянулся к бутылке, в кои веки встретились, И цапаться начнем из-за каких-то мартынов, мартышек. Смешно, ей-богу. Давайте выпьем. Милован, задумавшись, вилку едва не сломал и загнул между пальцами. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Пробормотал он, глядя в пол. Наполнив рюмку до краев, Никифа примирительно улыбнулся. «Ну так что, ребята?» Он посмотрел на жену, на гостя. «Люблю я вас, чертей! И вы друг друга любите давно, я не слепой. Значит, за любовь? Ага!» Липа встала, сзади подошла и рюмку вырвала. Водка плеснулась на пол. «Хватит!» – закричала она так, что жилы вздулись на шее. «Я тебе при миловании заявляю, слышишь? Или я, или водка. Решай!» Криво улыбаясь, виховой развел руками. Голуба, а в чем разговор? Конечно, водка. Женщина стукнула рюмкой об стол, чуть не отбила хрустальную ножку. Подавись, прошептала, широко раскрывая глаза. Ты не успокоишься, пока все не высосишь. Соображает баба, да? Опорожнив рюмаху, Виховой подмигнул Миловану и, забываясь, вытер губы черной атласной полою концертного фрака.